Глава 63. Капитаны Кристалла, Сундука, да и Проныра с Чесоточником не понимали печали Феникса. Откровенно говоря, они и не хотели видеть в команде никаких новеньких. И Старк понимал почему, все из-за той же жадности. Сейчас они получали одну треть от общей доли, а при появлении нового члена придется получать меньше. Об этом думали они в первую очередь, а о том, что в отдельном весе даже при меньшем цифровом значении их добыча будет больше, понимали плохо. В их сознании, словно на чашах весов, на одной тарелочке лежала одна треть, а на другой – одна четвертая, пятая, шестая. И как бы Старк не пытался объяснить им, даже графики и рисунки рисовал. Встречал в лучшем случае безразличие. «Да ладно тебе, командор!» – махнул рукой часоточник, другой рукой почесав бок. «Что нам эти нахлебники? Сами проживем с такой-то силой. Три корабля!» «Ну а даже если ты прав, и при большом количестве кораблей мы будем получать больше, – что, признаться, у меня плохо укладывается в голове, то стоит ли из-за этого рисковать? Будем как на ладони с таким флотом. А так нас трое невидимы». «И эти туда же», — с глухим раздражением подумал Феникс. Он понимал, что капитаны правы по-своему, но не мог посвятить их в истинный план, для исполнения которого нужен был полноценный флот. До сих пор ходили устойчивые слухи, что линкоры и полиция все еще снуют в аномальных зонах, потому приходилось ходить окольными путями. «Ладно» махнул он рукой. «Три корабля, так три корабля!» «Вот это дело, командор!» Старк кивнул. Он надеялся, что удастся договориться с новыми капитанами, которые должны были скоро вернуться из своих походов. Среди них было немало молодых и безбашенных, что с другой стороны тоже плохо. Молодежь плохо управляема. Но выбирать не приходилось. И пока они не вернулись, Феникс шатался по злачным местам, пытаясь отыскать новых партнеров по другим кабакам, где отдыхали и жили пираты. Но вот опять-таки районы их проживания создавали не слишком хорошее настроение. Некоторые капитаны давали согласие, но когда Старк просил показать их корабли, то оказывалось, что это уже и не корабли вовсе, а так, груда железа на запчасти. «Извините, капитан, я вынужден аннулировать нашу договоренность», устало произнес Старк во время очередных смотрин красочно расписанного судна. Было видно, что этот корабль не поднимался в космос уже как минимум лет десять, да и отсутствие части обшивки говорило, что он вообще вряд ли сможет взлететь, а если и сможет, то сесть уже ни за что, просто сгорит в атмосфере. «Я же говорил, что это дохлый номер», — сказал Проныра. «Я уже понял. Просто хотел посмотреть все возможные варианты», — кивнул Феникс. Электрокар вывозил их с космодрома, когда взгляд Старка привлек высокий сетчатый забор, а точнее то, что за ним находилось а находились там корабли штук двадцать. Становилось ясно, что они тоже давно не участвовали в полетах, так как стояли очень близко друг к другу. Кроме того, эти корабли не походили на обордажные, слишком маленькие. «Постой!» – остановил Феникс водителя. «Что это за суда, Проныра?» «Металлолом!» – пренебрежительно махнул рукой Рудольф. «Для обордажа они не годятся». «А поподробнее?» В голове Старка уже начал складываться новый тактический план. Ну это, что называется, корабли первоначального капитала. Всякие яхты, почтовые уиндеры, прочий малогабаритный хлам. Но на них довольно мощное вооружение. Да, лет десять назад власти попытались разворошить наш свободный город Роял и поставили сюда флот. Узнав об этом, мы эти кораблики быстро вооружили, чем смогли. В общем, от них осталось не больше 20%. Но Федик мы прогнали. Наша система хорошо пригодна для обороны. Многочисленные метеоритные поля. Республиканцы понесли серьезные потери, прежде чем добрались до планеты и принялись бомбить наш город. Тогда была предпринята последняя атака, и республиканцы отступили. С тех пор мы стали еще сильнее. Появились большие корабли, вроде наших обордажных. Эдьки еще раз предприняли попытку захвата, но ушли, даже не войдя в первое метеоритное поле. По зову с охоты прибыли все пираты, и республиканцы предпочли оставить нас в покое, вылавливая на торговых маршрутах. А эти суденышки так себе и стоят в резерве, вроде даже плановые осмотры проводят. И «Их никак не используют в деле?» – удивился Старк. «Может, существует какой-либо запрет на их использование?» Что-то вроде неприкосновенного запаса пиратской республики. «Никакого запрета нет. Просто они никому не нужны. Абордажные корабли имеют все. Вооружение, команду, технические средства, чтобы вскрыть купца и вынести товар. Зачем они? Марука одна». «Не может быть!» – не поверил Старк. «Ему бы эти корабли, если они на ходу, обещают невероятные возможности. И Фениксу было непонятно, как эти возможности не видят пираты». «Может, просто закоснелое мышление?» — Проныра! — возбужденно зашептал Феникс. — Ну а хозяева-то у них есть? — Есть. Как же не быть? Им даже платят своеобразное жалование. — С каких шишей? — Со всех охотников взимается своеобразный налог. Плата за стоянку из части этой суммы платят капитанам, чтобы они забрасывали свои кораблики. Они ведь в случае чего действительно могут пригодиться. — Прозорливо. Проныра, найди мне этих капитанов, у кого суда на ходу. «Я им сделаю предложение, от которого они не смогут отказаться». Рудольф пожал плечами. «Что ж, командор иногда предлагал хорошие вещи. Может, и сейчас что путное выйдет». «Хорошо». «Пригласи их в небольшой бар подальше от Красного Паука». «Сделаем». Капитанов набралось пять человек. В основном старики, еще отражавшие атаку флота Республики Фест. Да один молодой, вошедший в права наследства. «А остальные?» – удивился Старк. «Там же двадцать два корабля стоит». Остальные неработоспособные. А как же плата, что они получают? Эти старики лелеяли свои кораблики скорее из любви. А молодежь, что пришла им на смену за редким исключением, заботиться за персперспективным металлоломом не захотела. И пошла по другой стезе обордажников на чужие корабли. Ясно. Ну да ладно. Нам пока этих хватит. С остальными потом разберемся. Старк откинул ширму и вышел капитаном малотонажных судов. «Приветствую вас, капитаны!» Капитаны пробурчали что-то в ответ, а один из них, вынув изо рта трубку, спросил. «Зачем позвал?» «Предложить вам работу!» «Это какую уже? «А какая работа может быть у старых пиратов? Пиратствовать!» «Интересно говоришь, молодой человек!» Подобрался старик с трубкой. «Только боюсь, что наши кораблики не приспособлены для этого!» «А чего же?» «Ты сам все видел!» «Вот именно, видел!» «Не резину!» Не выдержал молодой капитан по кличке «Быстрый». «Наши корабли не могут брать на абордаж. На них вообще не поместится больше десяти человек команды. а О том, чтобы брать на борт груз, вообще не может быть речи. Так как ты хочешь нас использовать?» «В качестве кораблей поддержки!» Выложил своей козырь Старк. «Быстрый, кажется, согласно своему прозвищу, понял все сразу. До стариков услышанное доходило чуть медленнее. Но и они, наконец, заулыбались. «Интересно говоришь, молодой человек». «И сколько же ты хочешь нам предложить?» «На первоначальном этапе по одной седьмой. Посмотрим, как заработает наша схема, ну а там посмотрим». Увидев некоторое недовольство на лицах, особенно у молодого, который, наверное, хотел большего, Феникс добавил. «Это все же лучше, чем те подачки, что вам суют, а?» «Лучше!» – Вынужденно были согласиться капитаны. «Гораздо лучше!» «Тогда собирайте экипажа, и через неделю мы выступаем!»